Глава девятая. Ярославский университет. музыкально сексуальной истории. Это произошло в 1990 году. Звонит мне менеджер из Ярославля и говорит о том, что они хотели бы тоже стать одним из моих городов. Дело в том, что у меня было тогда 16 городов страны, куда я приезжал по меньшей мере два раза в год, продолжая цикл концертов размышлений о музыке, о поэзии, о философии. Во всех этих городах меня ждали переполненные залы моих любимых слушателей. Одним из этих городов была Кострома, где мог дать подряд сколько угодно концертов, не видя в зале ни одного свободного места на протяжении многих лет. А в Ярославле, который был всего лишь в часе езды от Костромы, никто ни о чем подобном и не знал. Я согласился приехать между 24 и 29 декабря. Это было уже предновогоднее время. Хотелось быть дома, наряжать ёлку, готовить подарки, общаться с друзьями. Но чего только не сделаешь, если есть возможность встретить новых слушателей в новом городе страны. Единственным условием, которое я поставил администратору филармонии, было то, что главными слушателями должны стать студенты университета. Ведь физически невозможно добраться до всех детей, но можно добраться до будущих учителей». За каждым из них стоят тысячи так что рожденных или даже еще нерожденных детей. Сие мне было обещано. Беру своего блестящего, проверенного во всех боях пианиста и еду в Ярославль. На вокзале нас встречает администратор филармонии с полным расписанием концертов. Завтра ЛТП номер один, послезавтра ЛТП номер два. И в ужасе! Пытаюсь объяснить, что приехал в университетский город в расчете на встречу с студентами, что я, конечно, ничего не имею против того, чтобы иногда поговорить о музыке и поэзии с алкоголиками, но для памяти ЛТП – лечебно-трудовой профилактории, а на самом деле лаги тюремного типа для принудительного содержания безвозвратных алкоголиков. Пытаюсь что-то сказать о том, что важнее было бы встретиться с людьми, которые еще не стали алкоголиками, чем с теми, которые уже упустили. Промочу, что-то вроде того, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Но все бесполезно. План составлен, а в учебных заведениях сейчас пора зачетов. Все они, в том числе и университет, отказались сотрудничать. Что делать? Не уезжать же. Уехать, увы, нельзя, к тому же есть и положительные моменты. Новогодний заснеженный Ярославль с его сказочными церквями – Архитектурные ансамбли русского классицизма, старые театральные традиции. А что касается концертов, то придется смириться с судьбой и выстрелить из пушки по воробьям. В конце концов, может быть, какой-нибудь потрясенной музыкой Моцарт-алкоголик вдруг не станет пить? Первый концерт для алкоголиков состоялся. Когда я совершенно успокоился уже, выстрадав бессмысленность Ярославской эпопеи, Вдруг звонит в гостиницу администратор филармонии и торжественным голосом сообщает «Поздравляю, у вас будет встреча в университете завтра в семь часов вечера». Настал черед удивляться мне, как это возможно. Еще вчера не было никаких шансов, зачеты, Новый год и вдруг такие метаморфозы. Да вот, трудимся. Голубчик, как это у вас получилось? Это мой секрет. Да, но ведь... Нельзя же за один день организовать концерт, который не удалось организовать за полгода. Это не только ваш концерт. Это будет совмещенное выступление. М? И тут я слышу такое, что у меня волосы встают дыбом. Оказывается, в стране идет перестройка, и теперь мы учимся говорить о том, о чем раньше молчали. Завтра вечером в университете будут впервые открыто рассказывать о сексе. Стоится первая лекции сексолога на тему «Техника сексуальных отношений». На лекцию придет масса студентов, тут мы их возьмем. Ничего не понимаю. Причем тут мы, и как мы можем взять студентов, которые придут на технику сексуальных отношений? Я еще не знаю, что мы сделаем. Мы придем и посмотрим. Вы же хотели пообщаться с студентами университета. Я вам все организовал». До встречи завтра в университете. Доброй вам ночи. Да, хорошо сказано, доброй ночи. Ночи у меня не было никакой. Ни доброй, ни злой. Я всю ночь рассказывал по комнате, как загнанный зверь, и выстраивал стратегические варианты. В пять часов утра пришло озарение. Я понял, что можно сделать. Звоню своему пианисту. Поднимайся, мы выходим на огневые позиции. Ничего не понимаю. Какие позиции в пять часов утра? Я посвящаю его в мой стратегический план. В этом городе богатые театральные традиции. Ярославский театральный институт — один из самых серьезных в стране. Мы отправимся к его ректору до начала учебы и упросим его отдать нам всех своих студентов на полчаса. Я полагаю, что театральный институт — единственное учебное заведение, которое вполне может пойти на такой шаг, И ректор там не администратор, а артист. Задача — встретиться со студентами, заинтересовать их и пригласить на нашу встречу вечером в университет, завербовать их в качестве клаккеров. Помнишь, были такие в итальянских оперных театрах? Топили воваться их одних певцов и освистывали других в зависимости от того, кто платил деньги. Вот и я хочу нашим утренним выступлением заинтриговать артистов, пригласить на наш университетский вечер, если такое вообще состоится. Все получилось как нельзя лучше. Восемь часов утра, студенты сидели в зале, лучших служителей нельзя было и желать. Реактивные, остроумный, прошедший всю незаметную систему моих тестов, продемонстрировавший высший пилотаж восприятия. Получив приглашение в университет и узнав, какие я поставил обстоятельства, пообещая не только прийти, но и пригласить с собой всех, кого успеет обзвонить и предупредить, на душе у меня стало несколько спокойнее. Назначенный час приходим в университет, и я опять начинаю жутко нервничать. Ни сессия, ни приближающиеся новогодние праздники не стали помехой для огромного количества студентов, пришли, чтобы узнать о технике сексуальных отношений огромный гудящий зал за сценой сексолог. Целые сутки с тех пор, как я узнал о теме лекции, я жаждал задать сексологу несколько вопросов. Ведь я вбросился к нему. Это правда, что тема вашей лекции называется «Техника сексуальных отношений». «Правда», — горд, говорит он, — «у нас перестройка». Неужели перестройка зашла так далеко, что вы будете показывать студентам слайды? Да вы что, шутите? Какие слайды? — Сексуальные, демонстрирующие технику. Глядя на его удивление, понимаю, перестройка зашла еще не так далеко. Но как вы будете показывать сексуальную технику? На пальцах, что ли? — Увидите. В это время к нам подходит ректор университета, обращается к сексологу, показывая на меня, говорит о том, что я приехал издалека и хотел бы встретиться со студентами, побеседовать с ними о музыке. А поскольку сексолог живет в Ярославле, то ректор, тысячекратно извиняясь, просит сексолога перенести встречу по сексуальной технике на любой другой удобный для него день. Ведь речь идет об уважении гостю города Ярославля. Сексолог любезно соглашается. Как все оказывается просто. Рано я радуюсь. Ведь необходимо объяснить огромному залу студентов о неожиданном изменении в программе вечера. Но это задача ректора. Ректор Выходит на сцену, приглашает и меня. За этот гром аплодисментов зал приветствует меня, сексолога, великого провозвестника перестойки. И тут смелый ректор объявляет сексуально накаленному залу, что его внеси сексолог, что я музыкант, скрипач, искусствовед, что я гость города, хотел бы поговорить со студентами об искусстве. И что законное гостеприимство, которым всегда так славился город Ярославль, гласят «Сегодня сцена предоставляется мне, а сексолог выступит в любое другое удобное для него время и для нас, и для него. Он живет-то рядом с университетом». «Для того, чтобы представить себе то, что произошло в зале после этих слов ректора, нужно присутствовать в нескольких метрах от извергающегося везувия, таких криков сотен возмущенных студентов». Такого топания ногами, такого свиста, такого извержения негодующей энергии, перестроечных студенческих масс я еще никогда в своей жизни не слыхал. Само собой, разумеется, говорить мне не дают. Стою на сцене и различаю в рёве сотен отдельные слова. «Какая музыка? Секс давай! Давай секс! Какие к чёрту гости?» «Ни я, ни ректор не знаем, что делать». А студенты театрального института поставленными голосами кричат, пытаясь перекричать озверевшую от такой несправедливости толпу. «Какой вам секс? Вы будущие учителя! Мы вам своих детей не отдадим! Вы их кроме секса ничему не научите!» Наконец ректор берет себя в руки, выходит на сцену, дождается тишины и говорит следующее. «Поскольку наш гость все-таки здесь, то у меня есть предложение». Давайте дадим нашему гостю десять минут для выступления, а потом в такое же время получить сексолог. И вы настоящим голосованием решите, кого вы хотите сегодня слушать: музыканта или сексолога. Новое движение! Ура! Голосование! Мы будем решать! Да здравствует перестройка и гласность! Выхожу на сцену. Я очень люблю сцену, я всегда волнуюсь на сцене, обычно это волнение творческое. Но только не теперь, меня обуял почти животный страх. Как психолог понимаю, у меня нет ни одного шанса, будь я сам Господь. Но тем не менее привлекаю в свое выступление весь опыт жизни, весь опыт тысяч выступлений. Вымираю самую беспроигрышную информацию. Собираю в комок все виды энергии, какие только существуют. Все. Соперинг-то самый могуч. Тайно поглядывая на часы. Эти десять минут словно ожидание сапера, словно перед взрывом, словно между жизнью и смертью. Я не преувеличиваю, так чувствовалось тогда и сейчас, чувствуется, когда через много лет пишу эти воспоминания. У меня учащенный пульс, как пятнадцать лет назад. Сейчас измерю. Точно сто двадцать. Десять минут прошло. Не прерывают, вижу, как у многих зажигаются глаза. У меня преимущество перед всеми перестроечниками. Только одно, но весьма существенное, мне не нужно перестраиваться. То, о чем я говорю, то, что собираюсь играть удел вечности, прошло еще минута две, Господи, три, и меня не прерывают. Все, мне удалось, я победил. И вдруг над всем огромным залом громподобный голос сексолога. Между прочим, десять минут давно прошли, а из зала ему говорят. Может быть, действительно, встретимся с вами в другой день. А человек приехал все-таки издалека, еще голоса. Не перебивайте. Интересно, пусть продолжает. И тут взрывается сексолог. Если вы сейчас же не прекратите это безобразие и издевается надо мною, Ты вообще никогда больше не приду в университет. Но теперь взрывается зал. Музыку, секс, десять минут сексологу, все время музыканту. Театральные студенты опять кричат университетским. Мы к вам никогда своих детей учиться не приведем. Вы их кроме секса ничему не научите. В общем, это надо было видеть, это надо было слышать. Теперь ни я, ни сексолог не можем уступать. Скоро международные информационные центры выйдут в эфир с убийственной информацией. Гражданская война в Ярославском университете. Остановка на коленов до предела. И здесь ректор выходит на сцену и говорит: между прочим, у нас в университете два зала. И мы принимаем Соломонова решения. Те, кто хотят слушать сексолога, остаются в этом зале. Те, кто хотят слушать Михаила Казиника, добро пожаловать в зал нового корпуса. Гениально, бесскромно. Примерно 200 и 700 студентов поднимаются, вместе со мной, пианистом и всеми педагогами, переходят в зал нового корпуса. Зал небольшой, потому сидят очень тесно, на полу, вдвоем на одном стуле и даже на коленях друг у друга. Это был один из лучших вечеров моей жизни. И я был в ударе, слушатель. Мечта. Через час в большом зале закончилось выступление сексолога. Разочарованные студенты бросились в наш зал, и действительно, что можно рассказать о технике секса людям, которые в своих общежитиях прошли через все премудрости этого самого секса? Многие стояли под дверью нашего зала, пытались подслушать, а мы в своем зале и не думали заканчивать встречу. Мы были такие счастливые, мы залезли в такие глубины красоты, мысли, поэзии, музыки, мы познали величайшую в мире роскошь, роскошь человеческого общения, Антуан де Сент-Экзюпери. После окончания нашей встречи, она продолжалась выше четырёх часов, студенты театрального института принесли мне афишу с надписью «Техника сексуальных отношений» и просили написать на ней что-нибудь на память. Я сочинил стихи, но посвятил их не тем, кто пошел со мной в другой зал, а тем, кто остался на лекции сексолога. Вот оно, это стихотворение. Посвящается слушателям лекции «Техника сексуальных отношений». «О техника! Возаменитель духа! Смеются Пушкин, Байрон, Дон Жуан! Учитесь! Ни пера вам и ни пуха, и ждет вас промфинсексуальный план!» Уже не раз движения по указке вас привели в безвылазный застой. Индустриально-сталинские сказки нависли над фригидной страной. и Убогие растелятся постели, но алгоритм любви вам не добыть, поскольку человеческое тело не техникой, а музыкой любить.